Глава 19. Нет, я сказал нет. Грозный крик Ингара был слышен, наверное, в самой столице. Ты не можешь запретить мне предстать перед тотемом. Элрин продолжал гнуть свою линию с маниакальным спокойствием. У тебя нет такого права, Вошь. Мальчишка прав, но вы продолжайте. Я тут спокойно посижу в сторонке. Откуда-то из глубины главного зала раздался голос Аландослика, но никто на шестого наследника даже внимания не обратил. Воздух был слишком зоной вившегося Эльрина. Старейшина с вентилем ещё полчаса назад, когда оружие Ингара забрало тепло первый раз. Баркс привычно жевал губами и молчал, а я сидел в сторонке и наслаждался зрелищем. Признаться, его соединение отца и приёмного сына вышло не таким, как это обычно пишут в книгах. Поэтому неожиданное появление ещё одного участника все просто проигнорировали. Никто не спешил падать на колени и просить благословения. Я запрещаю тебе приближаться к вочине медведя. Ингар явно не собирался сдавать позиции, а я тебе не спрашиваю. Я тебя в известность ставлю, что собираюсь пройти по твоим землям. Не ты даёшь право называться Андо, только Татем. И я собираюсь убедить его, что достоин этой фамилии. Откуда Эрин набрался этой упёртости и для чего ему вообще вздумалось войти в мою семью, я не понимал. Вроде родственник только по матери, крови озверевшего в Краингара в нём нет. Ну даже не пытайтесь ждать назад. Баран упёртый, вот это ему, а не медведь. И вновь напомню, мальчишка имеет на это право. Ландо, как и я, явно наслаждался ситуацией, периодически подливая масло в огонь. Да что вас всех разорвало, рявкнул Ингар и со злостью обрушил топор на пол. По камням пошла длинная трещина, а лезвие ушло в пол почти наполовину. Зато заметно потеплело. От холода я даже перестал кончики пальцев ощущать. Эдрин Слик может престать перед нашим татемом в любой момент. Перевёл ругань внука на человеческий язык Баркс. Когда желаете пройти процедуру? Через 2 недели. Вместе с Легом я пойду первым. Видимо, Белобрысый давно для себя всё решил, поэтому на этот раз насторожился Ландо. Ты не пойдёшь с ним в один день. Послышался голос шестого наследника, но Эдрин даже не повернулся в его сторону, а лишь удостоил репликой. У тебя нет права что-то мне запрещать, дядя. Моя жизнь принадлежит мне и только мне, и лишь я решаю, когда и куда могу идти. В зале повисла тишина. Все осмысливали услышанное. То, что требовало Лерина, не очень приветствовалось, хоть кое-где и практиковалось. Сама процедура для меня являлась загадкой, но кое-что я всё же знал. Каждый раз, когда должна состояться инициация, шаман доносит до духа-хранителя имена и фамилии тех, кто к нему пожалует. Обычно инициируется по одному, тотэм не любит перенапрягаться. Если же изпытуемых несколько, и некоторые из них являются недостойными способности и фамилии, дух-хранитель уничтожает неугодных, а их силу передаёт достойным. Решение Элирина идти со мной в один день, причём первым, говорит о том, что он готов умереть и отдать мне всю свою силу и мощь, какой бы она ни была. И вероятность этого значительно, учитывая не самые простые отношения между бурыми медведями и гадюками, поэтому Ландо так встревожился. Так-то и быть. Ингара с подлобья посмотрел на Арина. Если ты там признай тебя достойным, я приму тебя, лек шаман, следуй за мной. Мне нужно с вами поговорить. То, что вождь покинул свой зал, оставив в нём сразу двух отливающих золотым символом гадюк, являлось грубым нарушением этикета, таким, за которое вполне можно схлопотать неплохое наказание вплоть до смертной казни. Но Ингару на это было плевать. Он медленно брёл в сторону вочны, татэма размышляя о привратностях судьбы. То, что казалось давно забытым, всплыло вновь и начало качать права. Так и незажившие раны на душе начинали ныть, стоило только взглянуть на Альрина. Он слишком сильно походил на мать. Слишком. Садитесь. Ингар первым рухнул на камни и взглянул на свою деревню. За год в ней произошли огромные изменения. Появился водопровод, начинали отстраивать нормальную канализацию, вырубали леса под новую дорогу. Совместная работа с пантерами приносила свои плоды. У клана появились деньги, которые можно тратить на развитие, а не на выживание. Учитывая же право императора на покупку устройств паука, члены клана бурого медведя впервые за три сотни лет смогли ощутить себя настоящими людьми, а не изгоями. Что ты знаешь об Эльрине? прямо спросил отец. Отнекиваться или недоумённо хлопать глазками я не привык, так что без утайки выложил историю, рассказанную мне Белобрысом. ДЭРЭ была для меня всем, глухо произнёс Ингар. С первого курса Мирок с Оме были вместе. Даже её семья ничего не могла с этим поделать. Из-за неё я поругался с Уландой и едва его не прибил, но она заступилась за брата. А затем и за меня сумев вымолить у императора для меня прощение, но этим она обрекла себя на нечто более страшное, чем смерть, на союз с нелюбимым. Когда спустя годы она явилась ко мне с ребёнком, вся избитая, запуганная, слабая, я готов был порвать весь мир. Но я понимал, простая месть обернётся для клана крахом. И тогда я взял её в жёны. Тотэм был против. Не просто против, он был сбишон, поправил Баркс. Вождь пошёл против духа-хранителя, за что и получил своё наказание. За то, что я взял жену против воли духа-хранителя, тот даровал мне право последнего зачатия. Ты мой первый и единственный сын. Но зато вся история узнала о том, что такое месть разгневанного медведя. Я уничтожил питонов, выслеживал их везде, где только мог, и никто не мог мне помешать. Сейчас питоны, скопище слабых и безвольных тварей, разбросанных по всему миру, как клана не больше не существуют. Да и репа не слаче через несколько недель, но то, что творил с ней бывший муж, она не хотела жить, она не боролась, она сдалась, как бы я ни уговаривал её остаться. Ты родился на 2 месяца раньше срока, Дере умерла не после родов, а до. Пришлось тебя спасать. Ты был слабым, хилым, лишённым воли. Тебе даже способности тотема не пристали. Настоящий медведь, упав головой вниз с дерева, встал бы, отряхнулся, нашёл топор и срубил бы обидчика под корень. Но случилось то, что случилось. Один лек умер, родился второй, Олег. Ты Почему Ландо так возится с Арином? Почему забрал его, воспитал в тайне от всех? С чего такая забота? Дэр является запрещённым именем у Гадюк. О нём не принято вспоминать. Ландо, у него и Дэр была общая мать. Император меняет жён как перчатки. Едва ли найдутся два наследника от одной женщины. Дэр была дорога Ландо, потому что это была его настоящая, полнокровная сестра, единственная Тогда я не понимаю, почему ты не хотел, чтобы Эрин попал к нашему тотему. Потому что никто не знает, как отреагирует медведь на вернувшегося блудного сына, ответил за вождя Баркс. Внимательнее будь лек. Тебе же всё только что рассказали. Ты признал ребёнка своим сыном, догадался я. Эрин мой брат, причём не только по рождению, но и по признанию. А, я не хочу его терять. Он слишком похож на неё, тяжело вздохнул Ангар и как-то разом оснулся. Я заметил, что отец уже далеко не молод. По сравнению с тем же Ландо, он и вовсе выглядит стариком. Поговорили и хватит. Барс подвёл черту под этой темой. Лек, что у тебя произошло в поезде? Зачем тебе броня Инферно? Что вообще у тебя произошло с последней нашей встречи? Броня для изучения. Хочу понять, каким образом она взаимодействует с телом, пояснил я и на какое-то время превратился в оратора, пересказывая события последних месяцев. В том числе и алгоритм подготовки неинициированных ребетишек. В соглашении о неразглашении с академией пункт о том, что мой клан будет владеть этой информацией, был указан отдельной строкой. Боролись мы за него до хрипоты, но я победил. Хотя особую радость я испытывал из-за того, что мне удалось отстоять броню убитых Ландо Энферна. Когда действие яда закончилось, то я недолго думая разделал трупы. Во мне проснулся исследовательский интерес. Первое время накатывала тошнота, но чем дольше я копался во внутренностях, тем спокойнее становился. То, что лежало на полу, не было человеком. Внешне да, но не внутренне. Часть органов отсутствовала. Присутствовали какие-то новые, и кругом был металл, даже не металл, ткань, перемешанная с чем-то металлическим. А вот Карин разочаровал. У него я не обнаружил ничего ценного. Камни, которыми он оперировал, разредились. В теле никаких изменений замечено не было. казался это самый простой человек, но именно его в первую очередь утащили люди Ландо, встретившие нас по прибытии поезда. Инферно уволокли тоже, но Браню я смог задержать, заявив, что только Ландо имеет право её у меня забрать. Алый банд нахмурился ингар. Я такой организации никогда не слышал. Шаман, откуда? Сидим тут в деревне, но судальше о города не высовываем. Меня другое беспокоит. Не весть откуда взявшийся амак Причём не самый слабый. Остановить ангела не каждому дано, тем более такого ангела, как Ландо. Я не слышал, чтобы львы славились такими способностями. В чём-то и дело, протянул Ингар. Мир меняется, видимо, пора меняться и нам. Ещё одно, долг Ландо, хочу с вами его обсудить. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать, как правильно поступить, поэтому ничего не говори, предостерегающе поднял руку Баркс. Это твой должник, и только тебе решать, что с ним делать. Думай только о себе, не о клане, не о будущем, только о том, что нужно тебе здесь и сейчас. Уверен, другого такого шанса у тебя не будет. Это твоё решение, сын, подтвердил Ангар и поднялся на ноги. На сегодня достаточно. Никаких тайм в чертогах. Соглядатые гадюк сидят там круглые сутки. Думают, что я их не вижу, идиоты кривозадые. 2 недели до инициации промелькнули как один день. Помню, что мы что-то делали, к чему-то готовились, куда-то ходили, но если спросить, что конкретно мне пришлось выполнять за это время, ответить не смогу. Всё и ничего одновременно. Хату Эльрин погрузились в деревенский колорит, и стоит отдать им должное, не сломались. Конечно, несколько раз отвешивали комментарии относительно туалетов на улице. Но друзья, и сами видели те изменения, что происходили с моей деревней. Да и не деревней уже, небольшим городком под скромным названием Туро. За последние полгода население увеличилось раза в 2. Бурые медведи со всей империи устремились обратно в свою вотчину. Изгои начали превращаться в довольно интересных партнёров. Появились даже торговцы из провинции. Приезжал кто-то из Тигров, чтобы лично засвидетельствовать почтение перед обладателем золотой головы гадюки. Ландос смылся в первый же день, обещая вернуться к инициации. Так что Эльрину пришлось одуваться за всё своё семейство. Но самое чудесное, что я ощутил дома и чего мне критично не хватало в столице это воздух. Чистый, свежий. Парни первые 2 дня ходили как не свои, опьянённые кислородом. И однозначно заявили, что лучше прожить всю жизнь в такой глуши, подальше от цивилизации, чем возвращаться в смрад столицы. В общем, дел хватало. Так что когда наступил долгожданный момент, я даже не понял, что произошло. Вроде шёл себе спокойно по улице, никого не трогал, как неожиданно пространство вокруг меня потемнело, и я едва не налетел на полупрозрачную фигуру медведя. Дух-хранитель явился ко мне во всей своей красе. "Я жду тебя", произнёс статем и громогласно зарычал. Вот теперь-то я проникся. Услышать настоящий рёв нашего духа-хранителя такое себе удовольствие. Даже когда мир вернулся в нормальное состояние, я не сдвинулся с места, словно прикованный. В ушах всё ещё стоял звон, а перед глазами плясали звёздочки. "Ну вот, теперь и ты готов", послышалось ехидное замечание Арина. Брат сразу понял, что случилось. То же самое произошло с ним полгода назад. Хад эту процедуру уже прошёл. Неделю назад Татем соизволил обратить свой взор на нового члена клана. Результат был предсказуем. Как выпускнику подготовительного курса, Медведь даровал моему другу право пользоваться маной и наделил этоннихет по секрету сказал климом 7/15. Не самый сильный, если сравнивать с шаманом клана 10/25, но гораздо сильнее этого несчастного охотника, что прикончили гоблины во время моего знакомства с Ландосликом. В качестве именного оружия Хаду презентовали красивую рапиру сверкающую синим пламенем. Правда, что она делает, друг, ещё до конца и сам не понял. Поэтому дни напролёт проводил на тренировочной площадке, изучая новые способности и радуясь им, как ребёнок новой игрушке. "Идём", Элрин потянул меня к грязеограде. Воча на духохранителя находилось вне поселения. Дороги у нас уже замостили гладким покрытием с хорошим водоотведением, так что нам не приходилось прыгать с камня на камень, как раньше. Проходя мимо дома, я заметил Ингара. Вурж, скрестив руки, стоял на веранде и смотрел куда-то вдаль. Рядом с ним находился Ландо Слик, даже издали его чёрная броня была узнаваема. Мужчины молчали, всё, что можно, уже было сказано. Эльрин от своего решения так и не отказался. Готов Барг встретил нас перед точкой инициации. В обычное время это была простая пещера, где я, например, часто скрывался во время игры в прятки, но сейчас напряжение в воздухе говорило о том, что чужаку подходить сюда опасно. Наш дух-хранитель не обладал терпением. В отличие от большинства тотемов, он вначале бил, потом разбирался, по кому пришёлся удар. Медведь, что с него взять? Всегда готов. Ухмыльнулся Эльрин, подкидывая в руках силовой камень. Однако за этой показушной бравадой даже я чувствовал страх. Белобрысы прекрасно понимал, с большой долей вероятности он отсюда живым не выйдет. Но отговаривать его от такого шага я уже устал. Всё, что мне оставалось, смотреть, как Эльрин танцующей походкой, согласившегося с самоубийством человека, входит в пещеру и исчезает в тёмной дымке. Причём так резко, что я непроизвольно дёрнулся вперёд, чтобы помочь. Баркс, железной хваткой вцепился мне в плечо и пояснил: "Это нормально. Говорит о том, что Татем согласен его оценить. Если бы Эльрин был недостоин взора, уже сейчас был бы мёртв. Это хороший знак, Лек, хороший". Я с нескрываемым удивлением уставился на Баркса. Татем Великий, да старик переживает за Эрина, искренне со всеми доступными ему эмоциями. И только понимание того, что он является шаманом клана, не позволяет терять лицо. Кто бы мог подумать, что нашему прадеду не чужды эмоции? "Что «Чу так долго?" проворчал Барг спустя минуту, и неожиданно тёмная пелена, закрывающая внутренности пещеры от всего мира, налилась яркими красками. Красный, синий, зелёный они менялись с такой скоростью, что у меня в глазах зарябило. Однако я должен признать, это было красиво. У меня даже рот открылся от удивления, и не только у меня. Я услышал ошарашенный шёпот шамана. Татем великий, у нас, видитесь, знакомое слово. Я уже один раз его слышал, но смысл для меня остался непонятен. Распросить у Баркса не удалось. В этот момент полностью обнажённый Эльрин вышел из пещеры и рухнул на колени. В руках у белобрысова жёлтым светом горел полуторный меч, а на плече появилась татуировка. У меня во рту пересохло, когда я увидел цифры, что даровал Татем моему брату: 16.31. Это что же за монстр такой родился, что даже столетний старик ему не ровня? Чего ты стоишь? Помоги другу встать, заволновался Баркс. Сычив мне силовой камень, старик едва сам не затолкал меня в круг, оставаясь тем не менее на месте. Ему нельзя пересекать незримую черту. Я ринулся вперёд и услышал звон. Дотем даровал мне право находиться на его земле. Решив, что это сейчас не самое важное, я добрался до друга. Досталось ему крепко. Изу но сошла кровь. Глаза походили на два огромных блюдца, лишённые всякого смысла. Он озирался по сторонам, явно не понимая, где находится и кто он вообще такой. Но не падал, оставаясь на коленях. Вставай. Я попытался поднять Альрина, и едва не рухнул сам. Мне показалось, что лёгкий на вид брат весит целую тонну. Я вообще не смог сдвинуть его с места. Эльрино Андо закричал, я копирую наставников из академии. Немедленно поднялся на ноги и вышел за черту. У тебя 10 секунд. Давай, размазня, собрал волю в кулак и двинулся отсюда. Ты, ворованный медведи, дохлая гадюка, что только и делаешь, что ползает. Вставай, пошёл, пополнять. Подействовало. Раздери меня, Татэм, подействовало. Взгляд Эльрино так и остался стеклянным. Но он с зубодробительным рёвом, как заправский медведь, поднялся и на негнущихся ногах пошёл прочь из пещеры. Шаг, затем второй, третий. Я продолжал подбадривать Элрина до тех пор, пока он не пересек некую незримую черту. Брата подхватил шаман и жестом указал мне на пещеру. Но стала моя очередь проходить инуцацию. Чёрную пелену я даже не заметил. Казалось, что её вообще не существовало. Просто некий визуальный эффект, чтобы скрыть то, что творилось внутри. Там же горело несколько ламп, между которыми сидел Татем. В буквальном смысле сидел, умостив свою мохнатую задницу на какой-то булыжник. Полупрозрачный дух-хранитель дождался, пока я подойду ближе, после чего глубоко втянул носом в воздух. "Сять! Тот, кто носит имя Леканда!" пророкотал Татем. После чего вполне человеческим жестом указал на один из камней. Я устроился с интересом, смотря на могучее существо. Страха не было, любопытство, интерес, желание узнать, что это такое, но точно не страх. Татен какое-то время молчал, продолжая периодически всасывать в себя воздух. Наконец он пророкотал: "Ты не тот человек, который носит имя Лекандо, и твой камень мне не интересен". камни нужны людям я хотел было съязвить мол кто бы говорил но прикусил язык нет не из-за того что боялся татем или того что на меня кто-то влиял на меня снизошло озарение на самом деле татем был человеком не сейчас в прошлом а облик медведя это всего лишь оболочка оставлять этот комментарий без реакции я не мог поэтому склонил голову и произнёс я волк в костюме человека "Ты человек в костюме медведя. Какая разница, кто мы, если и ты, и я разумные существа, находящиеся в клане бурого медведя? Ты понял?" Медведь рыкнул и превратился в дымку, чтобы сформироваться в крепкого, косматого, в чём-то грубоватого, но вполне себе обычного, хоть и полупрозрачного человека, одетого в достаточно дорогой костюм. "Тогда поговорю с тобой в этой давно забытой форме". Повисла тишина. Я не знал, что нужно говорить. Призрак тоже не спешил вершить свой суд. Наконец он спросил: "Расскажи, как ты пользуешься магией? Вижу источники силы, порождаемые ими линии. Если источник свободен, не замкнут на себя или на устройство, а также никому не принадлежит, то у меня есть возможность оперировать линиями: складывать из них конструкции, отправлять энергию в другие места, тащить к себе, но с последним я не очень экспериментировал. Мне становилось плохо." Понимаю. Магия приклеивается к твоей оболочке обезъёмкости, способной её поглощать, начинает влиять на ближайшие объекты, где есть электричество: мозг и сердце. Поэтому тебе становится плохо. Когда электричества мало, заёмная сила плохо расходуется. Именно поэтому, когда ты начинаешь активно думать, вспоминать или решать задачи, голова начинает работать, а тебе становится легче. К тому же, запоминание материала переходит на другой уровень. Это ведь то, что принесло тебе имя в Академии. Ты это знаешь. Удивился я. Я хранитель. В мои обязанности входит знать всё, что происходит с моим кланом, даже если члены этого клана не являются людьми. Ты уже второй раз указываешь мне на происхождение, словно это что-то противозаконное. Мы оба знаем, кто я такой. К чему эти напоминания? В конце концов, ты призвал меня в это тело, а не я самолично его занял. Всё, что мне остаётся, честно делать всё, чтобы доказать своё право находиться в этом мире. Поэтому я дал тебе право войти сюда. На лице призрака не было ни единой эмоции, словно с манекеном разговариваешь. Хотел лично посмотреть на то, во что ты превратился за полтора года, и уже потом принимать решение. Мне нравится то, что ты делаешь для клана. Мне нравится то, куда повернул вектор развития. Нравятся люди, которых ты привёл. Из них выйдут могучие воины. Но меня смущает твоё происхождение. Я не знаю вальгов, не знаю, на что они способны. Но ещё сильнее я не понимаю, что происходит от симбиоза человека и вальга. Тебе сколько лет было, когда ты погиб? 30, ответил я, не понимая, куда клонит Тэтем. Седьмое перерождение. Верховный маг, проживающий седьмую жизнь. Не кажется ли тебе, что твоё поведение в этом мире немного не похоже на мудрого и взвешенного мага? Ты же плёл заговоры против императора, раскусывал интриги кокорешки, а здесь ведёшь себя как какой-то безусый юнец, спокойно сливаешь на сторону важную информацию, показываешь свою силу, а перед императором так и вовсе на колени не рухнул. Что, справиться с давлением не мог? Верховный маг. Слишком много в тебе от лега осталось, и оно настолько плотно вошло в твою суть, что ты сам этого не понимаешь. Ты уже не тот вальк, что жил в своём мире, далеко не тот. И ты не лек. Поэтому, если я дарую тебе силу, кто даст гарантию, что ты не обратишь её против своих, что ты сможешь вообще с ней совладать? Вопрос явно носил риторический характер, поэтому я промолчал. Новость о симбиозе оказалась для меня неприятной. С этим нужно будет обязательно разобраться. С другой стороны, если не дам, то кто потянет клан дальше? Эльрин силён, но он предназначен для других целей. Хоть хорош, но недостаточно. Выж слабы прощать его я не собираюсь. Шаман стар, других достойных андов у меня нет, и в ближайшие годы не предвидится. Перерождаемся мы, Вальк. И в этом проблема, которую нужно решать. Нам нужна свежая кровь, даже если это кровь другого мира. И вновь молчание с моей стороны. Видимо, давно ты им не разговаривал. Для того, чтобы быть витязем, в тебе не хватает духа, воли. Слишком много осталось от того безвольного теста, что когда-то называлось Алегамандо. Возможно, через год-два, но не сейчас. Да и невозможно создавать двух витязей в один день. Начнётся волнение. Есть у меня одно решение, которое лучше всего тебе подходит, но этот путь должен пройти ты сам. Скажи, вальт, носящий имя Лекандо, готов ли ты рискнуть жизнью? Согласен ли ты стать истинным магом этого мира? Вопрос явно был с подвохом, но выбора у меня по сути не было. Я действительно не герой. Броситься в гущу сражений, конечно, могу, но выйти из неё без повреждений вряд ли. Не моё это. Да, что я должен делать? Для того, чтобы стать магом, тебе необходимо учиться. Я этого сделать не могу, на мне запрет. Других учителей в мире населённом людьми нет. Тебе нужно отправиться туда, где живут истинные властители этого мира гоблины. Завоюй их уважение, и тогда они откроют тебе истинную силу дракона. Но на этом пути есть одно ограничение, Мифрил. Ты должен его избегать. Если ты поглотишь хоть крупицу этого презренного металла, гоблины тебя не примут. Это ведь не все условия, уточнил я. Слишком просто получается. Не все, подтвердил дух-хранитель. У тебя будет ровно год с момента инициации до того, как стать магом. А если ты не сможешь за это время найти подход к гоблинам, ты перестанешь видеть магические линии. Ты станешь обычным смертным, таким же, как все остальные. Поэтому ты должен для себя решить: готов ли ты рискнуть и отправиться далеко на северо-запад к самому воинственному племени или ограничимся тем, что я открою тебе право использовать способности? Во втором случае ты продолжишь видеть магические взаимодействия. Кстати, это довольно забавная ситуация. Становясь с духами, мы даём клятву никогда не давать людям возможность выбора, никогда не приходить к ним в первородном обличии. Я приносил клятву в том, что всё, что получают от меня люди, является лишь моей волей, и мой клан должен принимать это беспрекословно. Что скажешь, валькносящий имя Лекандо? Какой выбор ты сделаешь? А разве он на самом деле существует? усмехнулся я. Ты же прекрасно знаешь, что я выберу. Знаю, согласился Татем. Поэтому я предлагаю: прими своё оружие бывшей вальки по имени Лекандо. Правом данным, мне великим драконом, основателем этого мира, я нарекаю тебя человеком со всеми правами и обязанностями. Отныне ты чуродей. Докажи своё право на это звание и подтверди его на алтаре Зульвара. Беркс уложила Эльрина на землю и достал полотенце. Прошедшие инициацию рождали заново и возвращались в мир измазанные в околоплодных водах. Обычно шаман поручал омывать новеньких своим помощникам, но не сегодня. Никто не должен был видеть смерти члена императорской семьи. Сейчас же, когда Эльрин вышел, никто не должен видеть слабого витязя. Они рождались настолько редко, что считались мифом. 1 на 100.000, если не на миллион. Витязи получали доступ к мане и право использовать дарованную татемом магию. В этом они мало чем отличались от всех остальных. Так, немного мощнее да и только. Настоящее отличие заключалось в другом. Витязи умели запоминать и адаптировать под себя все способности, что использовались против них. Лечение, атака, поддержка все. Единственное ограничение количество свободной манны, тратящейся на заклинания. Но даже здесь Эльрин продемонстрировал что-то запредельное. 16 единиц после инициации можно увеличить разными техниками раза в 2, что превратит парня не просто в витязя, а в настоящего монстра. Ему даже Мифрил жрать не нужно. Ни один ангел по силе близко не будет равен этому пилобрызному чудику. Всё же правильно он сделал, что настоял на инициации. а со способностями Барс новому витязю поможет. Как ни хоро хорься, но от своей натуры не убежишь. Недаром же он сам носит это почётное, но тяжёлое бремя. Это ещё что такое шаман замер занесённой тряпкой. Олег задерживался, но особой опасности не было. Татем не должен был навредить сыну вождя. После того, как родился витязь Барс особо не рассчитывал на что-то серьёзное. Будет хорошо, если Лек повторит показатели Хада, и тогда Лек через 30 сможет стать достаточно сильным одарённым. Но то, что происходило с защитной пеленой, такого при рождении обычного человека не бывает. Такого вообще не должно быть. Он столетний старик никогда об этом не слышал. Тёмная пелена не меняла цвет, она разом обрела все возможные цвета мира. Это была даже не радуга, это был весь спектр от чёрного до белого. И этот спектр собирался кого-то рожать. Что же это, Татем, с милуся такое? Стреломёт? Ты хоть раз слышала о том, чтобы Татем даровал кому-то стреломёт? Как твой медвежонок его получил? Лендас Лик посмотрел на Ингарандо, ожидая ответа. Два непримиримых врага договорились на время забыть былое распри, чтобы разобраться с тем, что даровал тотем их детям. И эти дары им не очень нравились. Для меня это такая же новость, как и для тебя. Его именное оружие создаст проблемы. Проблемы? Да его прикончат при первом же удобном случае. На всякий случай, чтобы избежать проблем в будущем. Именное оружие дальнего действия не просто опасно, оно недопустимо. И что это за светопредставление было с инициацией? Откуда радуга? Он тоже витязь? Ты же прекрасно знаешь, что двух витязей в один день не бывает. Подождём, когда он придёт в себя и расспросим. Может, он стал простым человеком. Ингар закладывал в эту фразу немного другой смысл, чем услышал Ландо. Простым человеком с татуировкой 50-50, максимальное значение сразу по двум параметрам у простого человека. Медведь не зли меня, татемом тебе прошу. Я и так на взводе. Сын Деревитий проклятие. Когда отец об этом узнает, прикажет по косточкам его разобрать, чтобы понять, как поглощаются способности. Не было Вичалии. Я научу его скрываться. У меня же это получилось. Пришли доверенного человека, нужно передать ему способности Гадюк. Доверенного? Нет, Медведь, я в этом мире никому не доверяю. Я сам передам ему всё, что знаю, но только ему. К твоему медвежонку я и близко не подойду. Твоему медвежанку я и близко не подойду. Не нужно ко мне подходить, произнёс я, появившись за лез засидания. Меня шатало, выворачивало, но позволить себе такой слабости, как отдых, я не мог. Мне дорого на слишком мало времени. Когда я очнулся, тотам в форме медведя вновь меня навестил и даровал способность, ту, что должна спасти мне жизнь, когда всё будет плохо. Явился шаман, и по его задумчивому лицу было видно, он озадачен. Не каждый день к тебе является дух-хранитель и обязывает в срочном порядке обучить вновь инициарованного пользоваться способностями. Много времени не понадобилось, сказался опыт работы с силовыми линиями. Несмотря на то, что мне действительно было плохо, я протестировал новые способности и отчувствовал на совещании. Отлично, эти двое мне как раз и нужны. Как ты сюда попал? Нахмурился Ангар, и в зале заметно похолодало. Возвращение домой способное здоровое это темом. Я ещё не до конца в ней разобрался, но это сейчас неважно. Хорошо, что я вас застал. Отец, мне нужно будет покинуть вас. Татем поручил мне одно дело, отказываться от которого я не могу. У меня есть всего год, так что с академией придётся по временить. Подробности расскажу позже. Что касается вас, ваше высочество, то Ландаслик, я освобождаю тебя от долгокровия. Ни мне, ни моему клану ничего от тебя не требуется. Слово произнесено. Реакция Татэма оказалась настолько мощной, что я зашатался. Медведь явно имел какие-то планы на эту гадюку, но не я. Ланду потёр запястье, откуда исчезла татуировка, и подозрительно сузил глаза. Почему? Потому что тебе возвращаться во дворец. Потому что твой отец слишком силён, чтобы от него скрыть эту печать. Лишь на мне не кажется, что император обрадуется тому, что один из его наследников задолжал медведям. Мы, конечно, не изгои, но и добренькими подданными точно не будем. Я не хочу, чтобы дядя моего брата пострадал, даже если этот дядя меня ненавидит. Почему тебе нужно уйти, сын? То, что отец задал этот вопрос при Ландо, говорил о том, что у них, если не перемирие, то дружба против кабота. И, видимо, доверие перешло на новый уровень. Раз так, то, возможно, Ландо тоже может мне помочь. У меня есть год, чтобы подтвердить своё право на дарованное татемом звание, и мне нужно двигаться к северо-западным гоблинам. Кто-нибудь из вас знает, какие особенности есть у чародеев? На ближайший год я превратился в одного из них. Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.